Это логическая алгебра, создающая математический рисунок мира. Здесь разница между одними и теми же предметами показывается с помощью цифр. Например, две чашки, одна пустая и одна полная, будут описаны по его системе как 0 и 1. И всю информацию таким образом можно сортировать по этой системе. Его работа была высоко оценена при жизни. Но по-настоящему она нашла себе применение только совсем недавно, через сто лет после открытия. Правда, по системе Буля цифра эта должна выглядеть как 001. Ведь только в конце пришел результат, когда стали строить первый электронный компьютер. В нем был свой порядок переключателей, которые могли быть включены и выключены, подразумевая 1 и 0. К ним необходимо было добавить еще сотню, для чего и применили булеву алгебру. Сегодня внутри каждого компьютера, мобильного телефона, микроволновой печи цифровое обеспечение основывается на идее буля, возникшей у него во время того таинственного видения. Послесловие. В XIX веке дремавшее раннее человечество – как будто проснулась и озарилась шквалом идей, проектов и открытий, которые кардинально изменили жизнь в стране и во всем мире. Чему свидетельницей удалось быть самой королеве, правившей долгих 60 лет? До сих пор любой эпизод повседневности базируется на достижениях, сделанных в то время. Любая область нашей жизни крепко стоит на корнях, пущенных в викторианскую эпоху. После смерти любимого мужа Королева Виктория не снимала траур до конца своих дней. В последние годы она уже не слишком интересовалась государственными делами и большую часть времени проводила в Шотландии, в своем любимом Балтиморе. Налаженная управленческая машина и ее отсутствие не давало сбоев. Приезжая время от времени в Лондон, она, приподняв тучное тело с сиденья кареты, подслеповато щурилась из окна на новые громады зданий, одобряя богатый и добротный стиль. Полюбовался бы Альберт, думалось ей. Не забывала она подъезжать и к хрустальному дворцу, где происходила великая выставка, которой он так гордился. Правда, здание несколько лет стояло пустым, и ветер гонял в нем сухие опавшие листья. Дворцу так одиноко без своего хозяина, как и мне, думалось ей. А ведь когда-то здесь было так много света, музыки, счастья. Она всматривалась в жизнь снаружи и думала, «Вот и моя душа, как этот стеклянный ларец, прозрачная и пуста. Очереда огромных залов — это строй одиноких лет, где я прожила без него». Королева Виктория умерла в 1901 году. Своей смертью она как бы подвела черту под целой эпохой необыкновенных достижений — которое с такой гордостью представлял ее муж когда-то в Хрустальном дворце. Основные события и изобретения викторианской эпохи. 1829 год, 4 июля. Начало истории британских омнибусов. 1832-1836 Американцам Оттисом, Изобретен первый паровой, одноковшовый экскаватор. 1834. Чарльз Бэббидж сформулировал идею и основные принципы работы аналитической машины, которая являлась прообразом современного компьютера. 1837. Виктория становится королевой в возрасте 18 лет. Изобретение азбуки Морзе. 1838-1842. Первая англо-афганская война. 1839-й. Уильям Генри Фокс Тальбот впервые выступил с обоснованием негативно-позитивного процесса в фотографии, названного им позже «Колотипией». 1840-й. 1842-й. Англо-китайская война. Первая — опиумная. 1840 Британия устанавливает свой контроль над Новой Зеландией. Первая почтовая марка «Черный пенни» поступает в продажу. 1842 Британия получила контроль над островом Гонконг.